Галина Череди. Ведьма. Открытие. Глава 1. Меня омыло волной облегчения. Стоило только ступить под свод арки прохода, ведущего к тяжелой двери в дом Рагнеды. В мой дом теперь. Это было совсем не похоже на прошлые два раза, когда по коже, как наждачкой, проходились колючие микроразряды. Наоборот, скорее уж напоминало погружение в воду идеальной температуры, от чего расслабляются не только мышцы избитого и уставшего от холода тела, но и истаивает груз на душе. «Я живая, и все совсем не так уж плохо. Ну, бросил меня лучший любовник, что был, из запорченной крови или вроде того. Так что...» «Жизнь длинная, а он у меня всего-то второй. Просто переворачиваю страницу. Просто закрываю одну дверь, чтобы открыть другую. Так? Так. И пусть не по моему желанию все это началось, но пора набираться знаний и брать события вокруг меня под контроль. А любой опыт – это хорошо, даже такой, как у меня с Волховым и всем этим отделом». В конце концов, он мне показал, что совсем не нужно быть влюбленным или испытывать чувства к партнеру, чтобы получать удовольствие. Это ценное знание, открывшее нечто во мне. Ведь удовольствие – штука хорошая и способная разбавить мрачность любого поганого момента в жизни. К тому же, как выяснилось, близость физическая – никакой не повод для близости душевной или упаси бог слепого доверия. И «Если тебя хотят, это отнюдь не значит, что дорожат, берегут или не станут с легкостью использовать, не считаясь со смертельной опасностью. Урок мне, майору плюсик в карму за преподавание». У самой двери, что оказалось опять незапертой, меня еще раз омыла волной тепла и прямо-таки настоящие радости. У меня даже губы, разбитые сами собой, расползались в улыбке» а по лицу и плечам будто скользнули ласковые руки. Шагнув через порог, я ощутила в полной мере незнакомое ранее чувство — возвращение домой. Казалось, что даже от стен исходило, ну, не знаю, ликование, что ли. И воздух пах счастьем, и все потому, что пришла я. Удивительно, как я это понимала, но сомнений не было ни капельки». «Дом мне молчаливо, но искренне рад и очень-очень скучал». А вот Алька это все еще я звучил. «Хозяйка, моя! Истошно заверещал мохнатый шар, скатываясь с лестницы и врезаясь мне в ноги. «Вернулась!» Он завертелся вокруг меня со страшной скоростью, подпрыгивая и повизгивая, но точно оставленный надолго щенок. У меня в глазах поплыло от его мельтешения и подумалось, как бы он от избытка чувств в лужу не напрудил, как делал когда-то Ленкин телепус. Ох, и набегалась она за ним с тряпками тогда. Сейчас-то он степенный дворянин преклонных лет, и такого за ним давненько не водится. «Алька, угомонись, а!» – попросила его устало и, наклонившись, потрепала по меховой макушке. Огромные золотистые полные слез глазищи уставились на меня снизу вверх, а руку мою сцапали маленькие лапки, прижимая к себе сильнее. Аж сердце защемило от такого проявления его эмоций. Но только Алька увидел мое уделанное гарпией под хохлому лицо, как его зеньки сузились и почудилось, что посыпались искры. И рад проклятый жандарм поганый!» «Замордовал-таки сатрап! Изничтожу окоема бесноватого!» Угроза в его исполнении могла показаться смехотворной, если бы из меха на лапах не вылезли отнюдь не маленькие такие когти. Да и искры из глаз его мне совсем не почудились. «Тормози, Алька!» Похлопала я его по шерстке. «Не волхов это был, и никого уже не надо уничтожать!» Но он меня не сразу и расслышал, разойдясь не на шутку. «Как знал, как знал ведь, что добра не будет! А как ты, гада нашего ползучего, призвала! Так и вовсе душу мне всю изморозью пробрала! Успокойся, все уже закончилось! Закончилось ли? Расследование не миновать, и мало ли что вылезет! Его призвала, а меня, горемучного так нет!» Тут же переобулся в прыжке мой слуга, меняя на обиженный. «Али не угодил, чем? Али это чучело сумеречное меня, чем лучше? Я все глаза высмотрел, тебя выглядывая. Все слезы выплакал, ожидающее сердце чуть не... Альк, ну кончай, а! Я так устала. Не знала я, что могу и тебя позвать. Я и фанирса на обум попробовала, и получилось». Да как же не помочь тебе, коли тебе одной ей подвластен! Посмотрел он на меня сначала изумленно так, а потом махнул лапкой. Эх, да ты же у меня темная, пока. Да еще и не догада, как погляжу. Я ж тебе сказал, куда ты, туда и я. Только повеление твое надо. Ай, ну вот теперь буду знать, вздохнула я. Но тогда в голову только Фанирса позвать пришло. «Вот ты его позвала, а он шляется теперь где-то!» «Хозяйка дома, а он блукает где-то, воландай негодный!» Али ты ему дело какое тайное поручила?» Любопытно сверкнул снизу колками Алька. «Я вспомнила свое последнее приказание Амфиптору и замерла!» «Даже возникло желание срочно связаться с Егором и предупредить!» Но тут же и прошло. Нафига предупредить и себя же тем испалить еще больше. Не то, чтобы я боялась выглядеть в его глазах еще хуже, куда еще. Я и так убийца его драгоценного шефа, что всего лишь и хотел меня в рабстве держать. И ради живой водицы для своего исцеления народу столько положить не пожалел. Но по итогу все равно. Я, плохая подлунная убийца, Филимонову посмертные почести наверняка. Как заслуженному работнику органов. А для Волхова я навеки запятна на кровью. Ну и не плевать ли мне, если он догадается, что гадина отправилась на тот свет не без моего участия. Должно быть плевать, но... Нет. Фанирс громко позвала я. «Фанирс, призываю тебя!» «Вот опять его, напомнил!» Забуганял Алька, а вот амфиптер так и не появился. «Фанирс!» Повысила я голос, но тут сзади раздалось покашливание. Обернувшись, я увидела домового, что невесть откуда взялся за моей спиной, и теперь топтался, мрачно зыркая. Открыла рот поздороваться, но тут же и осеклась, памятуя слова слуги. Просто повелительно кивнула, предлагая говорить. «Здраво будь ныне и всегда, хозяйка!» Забасил бородатый карлик. «Чтоб враги твои все сгинули, Чтобы казна твоя пребывала беспрестанно!» «Так, ты чего вылез-то с речами своими, полено темное!» Тут же ревниво встал между нами Алька. С «Сроду больше двух слов не вытянешь, А тут разговорился, глядите!» «У меня сообщение. Не смутился грубостью домовой. «Здравствуй ты, Никифор!» Я аккуратно отодвинула ступней делового Альку. «Говори, что у тебя?» сообщение значится от змея нашего!» Произнес он своим обычным басом и вдруг зашептал, знакомо растягивая шипящее. «Не явлюсь я под очи твоих, хозяйка, потому как боюсь гнева твоего за моё ослушание невольное!» «Чего?» – моргнула я. «Слова его передаю!» Нахмурился еще сильнее Никифор, явно начиная сердиться. «Дак ты нормально говори, вот же королобый! Луна нас сохрани!» Влез Алька, но на этот раз я его одернула. «Перестань обзываться! Своих не обижаем, ясно?» «Дак я же...» Тут же сделал умильные глазки кота из шрека-слуга. Но я уже вернула внимание домовому. А тот посмотрел на меня из-под кустистых бровей как-то по-другому, что ли, и продолжил. «Мается он там в подвале, значится. Прячется у тебя хозяйка. Потому как приказ твой не выполнил. Врагиню твою не загубил, как было велено». Эм, запнулась я. «Ну и хорошо тогда, отменяю я приказ. Пусть выходит мне сказать ему кое-что нужно». «А она пусть живет! Полезет, если к нам убьем!» «Ах, как запросто у меня такое выскакивать стало!» «Никак не можно!» Домовой переступил с ноги на ногу и покачал кудлатой головой. «Конечно, не можно!» Поддакнул Алька. «Как это пусть выходит просто так, а наказать?» «Алька, прекрати!» Уже строго прикрикнула я. «Никак не можно!» Повторил, как заведенный домовой. «Не живет врагиня, сама себя порешила». А -а -а, я зависла, не зная, что и сказать. Но после секундного раздумья с облегчением махнула рукой. «Да и к лучшему все! На нас греха нет, и опасности от нее нет. Забыли все?» Зови Фанирса. «Жалко мне ее, молодую красивую женщину». Больную на голову садистку. Жертву, попавшую под влияние коварного мужика, которому на нее было плевать. А она бы меня пожалела хоть на секунду. И если у самой не было бы изначально дерьма внутри, которое Филимонов романтично окрестил внутренними демонами, то разве стала бы его подельницей, даже будучи любовницей? Вот я бы стала. Очень вряд ли. Есть же границы, хотя... «Я же одну из них и пересекла, пусть и не видела другого выхода. Все забиваю». «Стесь я, хозяйка!» У меня чуть не вырвался вздох изумления, когда я увидела скользящего тенью над полом амфиктора. После того, как сожрал зайца, он подрос и обрел практически совсем реалистичный на вид облик. Но вот сейчас снова уменьшился примерно раза в два и стал настолько прозрачным, что, не зная, куда смотреть, его вряд ли бы и заметила. «Что с тобой?» – удивилась я. «Силы ушли!» – ответил сумеречный и опустил рогатую голову как-то совсем бессильно. «Но почему?» В ответ амфиптер только снова печально вздохнул. «Мне дозволь ответить», ему жалиться воспрещалась прошлой хозяйкой. Снова перевалился косолапа с ноги на ногу Никифор, выступая вперед. И как-то очень бережно погладил почти призрачную морду. «Говори, конечно». «Он против правил пошел, когда, значит, там тебе до смерти разбиться не дал, хозяйка». «Он, конечно, сумеречный, Ни жив, ни мертв, так что прямой власти у смерти над ним не имеется». Но ущербу много приключилось ему. Вот хворый теперь. И домовой снова погладил. Кошмарненького даже в таком виде змея с нежностью. Как если бы тот был его больным питомцем или вроде того. Вот интересно, эти... существа. Они ведь тоже могут привязываться и любить. А если еще и десятками лет живут бок о бок, или даже сотнями, дом стоит... Хозяева меняться могут, а они остаются рядом. А помочь ему чем? Помочь? Тихий изумленный выдох Фанирса и бас Никифора прозвучали в унисон. Ну да, есть же лечение какое-то. Давайте сделаем что-нибудь. Если это только не пожирание людей или домашних животных, конечно. А зачем помогать? В общей напряженной тишине спросила осторожненько Алька. «Ну, похворает до новой луны, а там уже на крысах и напасется. А до этого пусть страдает, ты совсем... фанирс мне жизнь спас. Так кто его служба нести, которую он тебе поклялся». Слуга явно искренне недоумевал. «На кой черт я уделяю такому внимания?» А еще, похоже, ревновал. «А я ему за эту службу от всей души благодарна и хочу помочь». «Кончаем обсуждение, сама еле на ногах стою. Что можно сделать?» «Охота!» — ответил амфиптор. «Ой, да куда тебе такому охотиться? махнул широкой ладонью Никифор. «Неделю отлеживаться надо, прежде чем сможешь гоняться за кем». «А тебе подходит только живая добыча? Скажем, мясо из магазина не подойдет?» «Я, конечно, сейчас сама едва ползаю». И видом больше на маргиналку раз последнюю смахиваю. Но ради такого дела сползаю в ближайший магазин за провиантом. Если бы не фанирс, я бы вообще уже никак, скорее всего, не передвигалась. Нет в той плоти силы никакой. Поднял и уронил полупрозрачное крылье амфиптор. Вот же наказание! Закатила я глаза. Тогда так. «Алька и Никифор, вы пойдете и добудете Фанирсу хотя бы парочку живых крыс». «Я?» – возмущенно завопил слуга, зачем-то мигом перекидываясь в миниатюрную копию Делона. «Уставился на меня, в своем ли уме видом», тряхнув перед собой широким рукавом белоснежные шелковые рубашонки. «Ну, чисто преисполненный праведного возмущения аристократ, которому велели вычистить какой-нибудь хлев или типа того» и своих бросать нельзя. Я, крыс, уж точно ловить не смогу. Так что иду мыться и спать». «Надо же, как я здорово распределила обязанности. И нет, мне не стыдно ни капли. Я реально упаду, если еще минуту постою на ногах». «Исполнять». «Слушаюсь, хозяйка». Внезапно почему-то повеселевший Никифор разве что только не козырнул мне». И, цапнув что-то еще возмущенно пищавшего Альку, потащил того прочь. «Почему, Фанирс?» — спросила я, наклоняясь к конфиптеру и тоже осторожно касаясь одного его рога. Пальцем стало холодно и как-то... ну, будто дотронулась до чего-то абсолютно чуждого. Даже как это описать я не знаю. «Почему ты спас меня?» «Ты моя хозяйка!» И загнул он шею, выражая покорность. Только поэтому, но тебе разве не все равно? Была одна хозяйка, станет новая какая? А он издал еще невнятное шипение и парочку щелчков и, подняв голову, ткнулся ноздрями в мои пальцы. Ты, другая, я чую. Это как? Ты. Похоже, он колебался, подбирая слова. Пахнешь жизнью». «Моей жизнью!» «И что это значит?» «Не знаю!» «Ладно, понятно, что ничего не понятно. А вы с Никифором не слишком дружите с Алькой, как погляжу!» «Фуфлы, он лентяй и я беда. Для пущего понимания амфиптер еще и фыркнул, будто сплюнул. «Фечь, но около старой хозяйки терся!» что тот кошак-то да на нас поклёпы и на наводил. Прямо такие поклёпы, совсем не за дело. Амфиптер только снова фыркнул, но в глаза мне смотреть не решился. Ясно тут все. Вот странно. В первый раз мне показалось, что у него вместо глаз щели темные, А сейчас вижу их и вполне себе четко и выражение читается» да и жутью больше не пробирает. «Так, давайте-ка теперь жить все дружно!» И огласив любимый лозунг кота Леопольда, я пошла наверх по узкой лестнице. «Вода и сон, все остальное потом!»